Жители Кадьяка приняли русских мореплавателей крайне враждебно, но Шелихов, несмотря на то, что экипаж его состоял всего из двухсот человек, нанес коничам сильное поражение. Жители Кадьяка не имели понятия о порохе и огнестрельном оружии, поэтому, когда они впервые услыхали пальбу пушек и ружей, и когда увидали, как ветхие их хижины под ядрами русских пушек разлетались в дребезги, Они сильно испугались и решили подчиниться Шелихову во всем. Покорив остров, Шелихов поселился на нем и умным, ласковым обращением с жителями успел привлечь к себе многих из них. Картины, зеркала, фонари, письмена и другие невиданные раньше дикарями предметы, которые Шелихов привез с собой на Кадьяк, были поводом, что дикие коничи стали почитать Шелихова выше всех обыкновенных людей, и сделались к нему почтительны. Шелихов со своей стороны раздачей мелких подарков старался еще более привлечь дикарей к себе, а в то же время через толмачей давал им понятие об истинных христианской веры, о великолепии церковного богослужения, о силе, славе, кротости и милосердии русской монархини, о могуществе и богатстве, народа русского, об одежде, пище, образе жизни и торговле подвластных России народов. Страница 34 на 33 портрет Шелихова. Несмотря на оказываемую дикарями преданность, осторожный Шелихов не особенно все-таки доверял им и действительно открыл заговор для нападения на русских промышленников. Последствием этого заговора явилось жестокое наказание зачинщиков. Почти год провел Шелихов на Кадьяке и деятельно все это время производил торговлю и на меха. В мае 1785 года Шелихов отправил часть своего экипажа к востоку, до Кенайского залива, чтобы ознакомиться с местностью и народами, населяющими на пути лежащие острова и берега Америки. Посланные возвратились с двадцатью заложниками от разных племен. острова, которых были заняты дружины Шелихова. Построив на острове Афугнак и в кинайском заливе небольшие укрепления, Шелихов сам решил уехать обратно, поручив управление завоеванного острова Кадьяк купцу Самойлову, которому он дал подробное наставление, как содержать своих людей и как обращаться с островитянами. С собою Шелихов взял 15 человек дикарей чтобы показать им Иркутск и внушить в них понятие о могуществе русских и о пространстве пределов России. В обратный путь Шелихов отправился на корабле «Три святителя», на котором прибыл 8 августа в Вольшерецк, откуда отправился в Иркутск после необыкновенно трудного перехода в суровую зиму из Охотска. Из Иркутска Шелихов был вызван императрицей Екатериной II в Петербург. Императрица пожелала лично познакомиться с предприимчивым и храбрым купцом, открывшим путь к дальнейшим предприятиям русских людей по северному берегу Америки. Все сделанные Шелиховым распоряжения императрица одобрила и пожаловала ему шпагу и золотую медаль, осыпанную алмазами. На одной стороне медали был изображен портрет государыни, а на другой – объяснение, за что именно – пожалована эта медаль. Страница 35. По возвращении из Петербурга в Иркутск Шелихов снарядил два судна для дальнейших открытий именно одно Курильским островам, а другое к берегам Америки и Калиутским островам. Штурманам, поставленным во главе этих кораблей, было предписано утверждать власть русской императрицы во всех вновь открытых пунктах. В 1790 году Шелихов основал две новые компании для распространения своих дел на Алиутских островах. Одна из этих компаний получила название «Северо-Восточный», другая — «Предтечинской» по имени судна снаряженного для промысла. Вслед за тем он образовал третью компанию — «Уналашкинскую». Компании эти вывезли с Алиутских островов и берегов Америки бесчисленное множество дорогих шкур, бобровых, котиковых, песцовых и других, кроме того, массу моржовых клыков и китового уса. Торговля этим товаром составила Шелихову и его компаньонам громадное состояние. Но Шелихов думал не только о том, чтобы нажиться. Он поставил себе главнейшей целью упрочить за Россией новооткрытые острова, привести их обитателей в русское подданство, завести школы, распространить среди жителей язычников христианскую веру. по его просьбе императрицей Екатерины для просвещения туземцев Аллиутских островов и американского материка истинами христианской веры, туда была отправлена духовная миссия, состоящая из архимандрита и семи монахов. Состоящие в этой миссии иеромонахи Макарий и Ювеналий, объехав осенью 1794 года весь остров Кадьяк, окрестили всех жителей, а спустя год окрещены были все жители в заливах Нучек и Кенайском. Для основания ремесел и земледелия по почину Шелихова были отправлены на остров Кадьяк 20 человек из ссыльных, мастеровых, кузнецов, слесарей и прочих, и 10 семейств хлебопашцев. Страница 36. Между тем неутомимый Шелихов, продолжая развивать начатое им дело, в июле 1794 года образовал новую компанию, североамериканскую, имея в виду занятия американского материка как можно дальше к северу, вступление в торговые сношения с туземцами живущими на американском берегу против чукотского носа, наконец, для открытий вдоль материка Америки на север и на северо-восток. Для этих исследований, по указанию Шелихова, было отправлено в 1794 году 90 человек, а в 1795 году 30. В самый разгар этих исследований 20 июля 1795 года Шелихов неожиданно скончался в Иркутске на 48 году жизни. Похоронен он подле алтаря соборной церкви в Иркутском Знаменском девичьем монастыре. Над могилой его 1800 году наследниками поставлен роскошный мраморный памятник. На мраморе исчечена надпись Дмитриева. Как царство падали к стопам Екатерины, рос Шелихов без войск, без громоносных сил, пустился в новый свет сквозь бурные пучины и новую область ей и Богу покорил. При жизни у Шелихова было много врагов, которые старались умолить его заслуги, неоднократно подавали правительству просьбы и доносы, в которых упрекали Шелихова в разных неблаговидных поступках. Но доносы эти остались без успеха. После смерти же Шелихова императрица Екатерина II, желая наградить труды и подвиги предприимчивого купца, даровала жене Шелихова и потомству его дворянское достоинство, не лишая их в то же время права производить торговлю. страница 37. Название русский Колумб, данное Державиным Шелихову, пророчески употреблено было в год рождения Шелихова 1747 Ломоносовым в следующих стихах Оды на вошшествие на престол императрицы Елизаветы Петровны. Колумб российский через воды спешит в неведомы народы твои щедроты возвестить. Державин принадлежавшем ему экземпляре сочинения Ломоносова, поправил первый стих таким образом. «Колумб наш! Шелихов через воды!» В 1752 году Ломоносов в другой своей оде сказал «Я вижу умными очами, Колумб российский между льдами, спешит и презирает рог». Против этих строк Державин в своем экземпляре заметил пророчество, которое избылось через Шелихова. Штурман Розмыслов, страниц 38. Это было в половине прошлого века. В то время Новая Земля, этот до сих пор еще безлюдный и необитаемый остров Северного океана, была совершенно почти неисследована. Правда, благодаря обилию морских животных Остров часто посещали русские зверопромышленники, но это были все люди малообразованные, и им и в голову не приходило изучать географическое положение острова, его животный и растительный мир. Они с добытыми запасами спешили обратно как можно скорее, из боязни замерзнуть во льдах пустынного моря или в вечных снегах негостеприимного края. Возвращаясь домой, эти зверопромышленники неоднократно рассказывали, что под снегом, покрывающим новую землю, должны находиться богатые руды драгоценных металлов. Они намекали даже на то, будто сами видели там серебряные руды. Слухи об этом дошли до богатого архангельского купца Бармина.